«Бедный Илья!» — сказал однажды Андрей вслух, вспомнив прошлое. Ольга при этом имени вдруг опустила руки с вышиванием на колени, откинула голову назад и глубоко задумалась. Восклицание вызвало воспоминания. «Что с ним?» — спросила она потом. «Уже ли нельзя узнать?» Андрей пожал плечами. «Подумаешь!» — сказал он что мы живем в то время, когда не было почт, когда люди, разъехавшись в разные стороны, считали друг друга погибшими и в самом деле пропадали без вести. Ты бы написал опять кому-нибудь из своих приятелей, узнали бы, по крайней мере? Ничего не узнали бы, кроме того, что мы уже знаем. Жив, здоров, на той же квартире. Это я и без приятелей знаю. А что с ним? Как он переносит свою жизнь? Умер ли он нравственно, или еще тлеет искра жизни, этого посторонний не узнает. Ах, не говори так, Андрей, мне страшно и больно слушать, мне и хотелось бы, ибо и бою узнать, она готова была заплакать. Весной будем в Петербурге, узнаем сами. Этого мало что узнаем, надо сделать все. А я разве не делал? Мало ли я его уговаривал» хлопотал за него, устроил его дела, а он хоть бы откликнулся на это. При свидании готов на все, а чуть с глаз долой прощай, опять заснул, водишься, как с пьяницей. «Зачем с глаз долой?» — нетерпеливо возразила Ольга. «С ним надо действовать решительно, взять его с собой в карету и увести. Теперь же мы переселяемся в имение, он будет близко от нас, мы возьмем его с собой». «Вот далась нам с тобой забота!» — рассуждал Андрей, ходя взад и вперед по комнате. «И конца ей нет». «Ты тяготишься ею?» — сказала Ольга. «Это новость. Я в первый раз слышу твой ропот на эту заботу. Я не ропщу, — отвечал Андрей, — а рассуждаю». «А откуда взялось это рассуждение? Ты сознался самому себе, что это скучно, беспокойно, да?» Она поглядела на него пытливо. Он покачал отрицательно головой. «Нет, не беспокойно, а бесполезно. Это я иногда думаю. Не говори, не говори, — остановила она его. Я опять, как на той неделе, буду целый день думать об этом и тосковать. Если в тебе погасла дружба к нему, так из любви к человеку ты должен нести эту заботу. Если ты устанешь, я одна пойду и не выйду без него». Он тронется моими просьбами. Я чувствую, что я заплачу горько, если увижу его убитого, мертвого. Может быть, слезы воскресят, ты думаешь, — перебил Андрей. Нет, не воскресят к деятельности. По крайней мере, заставит его оглянуться вокруг себя и переменить свою жизнь на что-нибудь лучшее. Он будет не в грязи, а близ равных себе, с нами. Я только появилась тогда и он в одну минуту очнулся и застыдился. «Уж не любишь ли ты его по-прежнему?» — спросил Андрей, шутя. «Нет, не шутя, задумчиво, как бы глядя в прошедшее, — говорил Ольга. «Я люблю его не по-прежнему, но есть что-то, что я люблю в нем, чему я, кажется, осталась верна и не изменюсь, как иные». «Кто же иные?» Скажи, ядовитая змея, уязви, ужаль, я что ли? Ошибаешься. А если хочешь знать правду, так я и тебя научил любить его. И чуть не довел до добра. Без меня ты бы прошла мимо его, не заметив. Я дал тебе понять, что в нем есть и ума не меньше других, только зарыт. Задавлен он всякой дрянью и заснул в праздность. Хочешь, я скажу тебе, от отчего он тебе дорог? за что ты еще любишь его?» Она кивнула в знак согласия головой. «За то, что в нем дороже всякого ума. Честное, верное сердце — это его природное золото. Он невредимо пронес его сквозь жизнь. Он падал от толчков, охлаждался, заснул, наконец, убитый, разочарованный, потеряв силу жить, но не потерял честности и верности». Ни одной фальшивой ноты не издало его сердце, Не пристало к нему грязи, Не обольстит его никакая нарядная ложь И ничто не совлечет на фальшивый путь. Пусть волнуется около него целый океан дряни, зла, Пусть весь мир отравится ядом и пойдет на выворот, Никогда, обломов, не поклонится и лжи. В душе его всегда будет чисто, светло, честно. Это хрустальная, прозрачная душа, таких людей мало. Они редки, это перлы в толпе. Его сердце не подкупишь ничем. На него всюду и везде можно положиться. Вот чему то осталась верна. И почему забота о нем никогда не будет тяжела мне? Многих людей я знал с высокими качествами, но никогда не встречал сердца чище, светлее и проще. Многих любил я, но никого так прочно и горячо, как обломово. Узнав раз, его разлюбить нельзя. Так это... Угадал?